Глава 14. «Когда-нибудь она меня убьёт. Даже не специально. Это будет досадная случайность. Дневник Кая». Кай до конца не понимал, с какими чувствами ждал зиму. Порой настигавшее его нетерпение наводило на мысли о собственной ненормальности. Но к началу октября, в день своего 18-го дня рождения, Кай нанёс на картину последний мазок, поставив её на просушку. Он был доволен результатом, хотя изображённое рождало в нём сложные чувства. Оно словно подталкивало его к краю пропасти, пропасти внутри него самого. Кай понимал, что третье полотно заставит его посмотреть в эту пропасть, вытащить на свет всё то, что он так долго прятал во тьме. Через пару дней после завершения картины Кай покинул город с отцом Герды, который предложил ему съездить в Линц, перед тем, как снег занесёт дороги и скроет Хальштадт от всего мира. Близился день рождения госпожи Летиции, и отец Герды хотел приобрести большой отрез ткани для нового платья. Об этом он рассказал Каю по пути. Кай же поехал, чтобы выбраться из городка и посмотреть новые пигменты в лавке художника. Как обычно, они добрались до города к вечеру. Дома выстроились рядом, словно клавиша-клавесина. Несколько строений вырастало над землёй на два этажа, а после вдруг ровный строй прерывало трёхэтажное здание. И эта особенность регулярно повторялась. Чем ближе к оживлённой части города, тем чаще попадались дома с высокими крышами из красной глиняной черепицы. Самую верхушку венчал металлический заборчик и дымоходы, от которых вился сизый дымок. Ночами уже было так прохладно, что в домах топили печи. Прибыв в город, они первым делом отправились в гостиный дом недалеко от центра, в котором останавливались в прошлое путешествие и все разы до него. Но в этот раз случилось непредвиденное. Все номера оказались сданы. Хозяин пожимал плечами, ссылаясь на военный полк, остановившийся в их городке. «Как неудобно!» — покачал головой господин Хакон. «Может, вы что-то посоветуете? Куда можно обратиться?» «В центре всё занято. Лучше вам пойти на окраину». Отец Герды пожевал губу и, мрачно выдохнув, направился к выходу. Дело в том, что чем дальше от центра, тем небезопаснее считались районы. Уже темнело, и благоразумнее было бы скорее найти место для ночёвки. Они побрели по улице мимо лавок с яркими вывесками. По краям дороги стояли люди с рекламными листовками. Но чем дальше, тем менее цивилизованно всё становилось. Перейдя каменный мост, соединяющий два берега реки, Кай сразу понял, что они попали в жилой квартал с доходными домами. Одинакового вида строения без каких-либо украшающих элементов на фасаде выстроились в ряд. Помимо нескольких широких улиц, по которым мог проехать дилежанс, Эта часть города была испещрена узкими хаотичными переулками, в которых уже царила полутьма из-за клонящегося к закату солнца. В одном из переулков, которые они проходили, доносился звук скрипки, и помимо газовых уличных фонарей горели светильники на стенах у входных дверей. Улица, полнившаяся питейными заведениями, начинала оживать. Господин Хакон бросил хмурый взгляд на группку хохочущих, сжимающих курительные мундштуки, женщин. Их одежда была слишком вульгарной, чтобы принять их за приличных дам. Вскоре Каю и отцу Герды повезло, они наткнулись на скромный гостиный двор, на первом этаже которого расположилась таверна. Не радовавшая чистотой, с грязью на пороге, отчётливыми следами на полу и сырым холодом внутри. Но выбора не оставалось, поэтому приходилось довольствоваться малым. Так прошёл вечер. Они поужинали дешёвой едой и вскоре легли спать, сняв две узкие комнатушки в разных концах тёмного коридора. На рассвете разыгралась буря. Кай проснулся от сильного ветра, что свистел между домами. Поднялся, сунув ноги в стоявшие у кровати ботинки, и, подойдя к окну, выглянул наружу через мутное стекло, за которым моросил дождь. Он с трудом разглядел флюгер, крутящийся на соседнем доме. Отойдя от окна, Кай присел на край койки, натужно скрипнувший под ним, а после забрался на неё вновь босыми ногами, прижимая спиной к холодной стене. Он откинул голову, вытянул руки, сложив их на согнутых коленях, и обратил свой взор сквозь окно. Небо было слишком тёмным, тяжёлые тучи зависли над городом, делая утро похожим на вечер. «Будто вот-вот пойдёт снег» пронеслась мысль в голове Кая. Для снега было еще рано. Обычно в их краях он выпадал месяцем позже. Но от этого предложения Кая охватил странный трепет. Он сглотнул и нашел рукой на груди место, где прятался знак его соглашения с Девой Льда. Рисунок вернулся месяц назад, как только задули холодные ветра. Поначалу, едва различимый, он становился отчетливее с каждым днем. И Кай готов был поклясться, Дерево на его коже выросло. Корни и крона стали пышнее и ветвистее, рисуя неровный круг над его сердцем, скрытым плотью и ребрами. И вновь Кай думал о событиях минувшей зимы. Прокручивал их в памяти, размышляя над собственными эмоциями, особенно теми, что испытывал после случая на озере. Ему следовало опасаться и радоваться, что встреч с Девой Льда не стало, но ведь это было ложью. Истина заключалась в том, что она следила за ним, скрываясь в тени, а он всегда знал, когда она рядом, ощущал всем нутром её взгляд. То время родила привязанность, которая не исчезла и поныне. Наконец Кай поднялся с постели и, скрипя половицами, прошёл в дальний угол комнаты, умылся ледяной водой и спустился в таверну. Осмотрев незанятые столы, выбрал тот, что находился у самого окна. Здесь дуло, но открывался вид на ненастное небо. «Эх, где моя молодость? Не своя кровать, и уже ноет спина», — пожаловался господин Хакон, упав на стул рядом. «Думаю, дело в старом твёрдом матрасе, а не в вашем возрасте», — отозвался Кай, сам ощущавший ломоту в конечностях. Пока они завтракали, дождь за окном прекратился и даже немного распогодилось, тёмные тучи сменились тонким слоем облаков. Расплатившись, Кай с господином Хаконом вышли на улицу и вновь отправились в сердце города, где можно было отыскать все необходимые им товары. Строения в центре отличались отделкой фасада и высокими крышами. Почти с любого уголка главных улиц были видны стены отстраиваемого собора, который возводили уже более трёх десятков лет. Готические шпили-стрелы, винтажные стёкла, Все элементы здания, которые успели появиться, состояли из острых углов, уже сейчас поражая своим драматизмом и величественностью. День пролетел в заботах, и когда стало смеркаться, путники поспешили обратно в гостевой дом. Из-за холодных ночей было решено переночевать в Линце, а уже наутро пуститься в обратную дорогу. Перейдя на другой берег реки по Каменному мосту, они вновь шли по сумрачным улочкам газовый фонари с трудом рассеивали неожиданно накрывший город-туман. Кай осматривал дома. Господин Хакан шёл в приподнятом расположении духа. Его горячее дыхание вырывалось изо рта облачками пара. Ему удалось купить прекрасный отрез ткани, чем он теперь и гордился. Несмотря на неприветливую погоду, с приходом темноты эта часть города ожила, словно у района открылось второе дыхание. У набережной вдоль реки играли музыканты, слышалась весёлая музыка, чужое пение и резко контрастировавшая с царившей атмосферой пронзительная игра скрипки. На улице прогуливались дамы в ярких платьях и накинутых на плечи пальто. Их волосы были забраны в высокие прически, которые венчались цветными шляпками. Но больше всего здесь было офицеров, что разгуливали в своих красно-золотых мундирах. Несмотря на яркость одежды и, на первый взгляд, невинность происходящего, в воздухе витало ощущение порока, горячей страсти, приправленной влечением и ощущением сиюминутности происходящего. Чем дальше они шли, тем, казалось, сильнее в это погружались. Несмотря на хаос и откровенность человеческих грехов, происходящее привлекло внимание Кая. Во всём этом чувствовалось дыхание жизни. Она словно бурлила в воздухе. Бедняков видно было сразу, по потрёпанной заштопанной одежде и тёмным лицам. Он даже разглядел в толпе куртизанок, которые столь откровенно прижимались к своим спутникам. И лишь после, бросив взор в проулок, понял, что все эти люди пришли сюда выпить, игра их практически не интересовала. Улица, освещенная множеством газовых фонарей, была переполнена. Дамы тут улыбались, и веселье их выглядело каким-то странным, Словно неосознанным. Они громко хохотали. Порою и мужчины рядом с ними вели себя так же. Господин Хакан ускорил шаг, обходя по широкой дуге шумный проулок, что словно вулкан извергал гуляк. «Идём скорее!» — сказал он, как тут же раздался взрыв смеха, и из крайнего заведения на улицу высыпала компания напыщенных юношей в чёрных утеплённых сюртуках. Все они были примерно одного возраста с Каем, и явно происходили из богатых семей. Возникла толчая, и один из этих юношей налетел на Кая, едва не упав на его руки. Незнакомец поднял голову, и в его глазах Кай увидел блаженное, слегка сонливое веселье. «Ох, спасибо! И извини, я не специально», — произнес он шутливо, твердо вставая на ноги, но не переставая вглядываться в лицо Кая. «Ничего, я пойду» бросил тот, хмуро оглядываясь. Господин Хакан исчез, а сам он находился в центре толпы, так что даже невозможно было рассмотреть реку, что текла рядом. «Подожди, выпей вместе с нами!» Незнакомец потянул Кая, схватив за плечо, словно они были давно знакомы, а после подался к нему, склонившись вплотную. Кая ощутил запах алкоголя и лосьона для кожи, отдающего травами. «Какие чудные глаза!» «Вы только посмотрите!» — обратился парень к своей компании. Кай чувствовал опасность, исходящую от них, но в это время она влекла его. Его сердце жаждало чего-то необычного. Он прикрыл на мгновение глаза, понимая, что внутри пробуждается интерес. «Мне надо идти!» — всё же твёрдо проговорил Кай, бесцеремонно скидывая чужую руку со своего плеча и развернулся. В спину ему понеслись ругательства, сказанные таким весёлым тоном, словно то были не грязные оскорбления, а пожелания удачного пути. Выбравшись из гуща толпы, Кай понял, что неведомым образом его отнесло к одному из проулков по другую сторону улицы. Но вернуться тем же путём Кай не рискнул, запоздало поняв, что больше всего его смутило в тех людях — их осоловевшие глаза. «Да, они были пьяны, вот только вряд ли от алкоголя». «Морфий», — выскользнул из глубины памяти. Впервые Кай услышал о нём от своего учителя, который рассказывал о жизни столичной богемы. В то время его учитель писал картину древнегреческого божества Морфея — «Юноши с пышными золотыми кудрями». В кудрях его утопал венец из маков, чьи алые лепестки походили на красные кораллы, так почитаемые в своё время греками, а на чёрном одеянии можно было отыскать целые созвездия. «Кто бы ни предложил, никогда не соглашайся», — наставлял мужчина Кая. «Радость, даваемая им, мимолетна, а вот гибель — мучительно Я видел, как лучшие из моих друзей были сгублены этой гадостью». «Почему же они принимали его, если это опасно?» Художник пожал плечами, его лицо стало мрачным и задумчивым. «Одно время это было модно», — безмятежно вымолвил он. И думаешь, люди благоразумны? О нет, далеко не все. Многие не видят ничего страшного в том, чтобы попробовать разок. Им любопытно. Или они не могут отказать. Или им своя жизнь кажется настолько скучной и безрадостной, что они находят в морфии спасение. Так или иначе, начав, многие не могут остановиться. «Помяни мое слово». «Скоро эта отрава докатится до всех уголков земли!» Кай запомнил его слова, и ныне они прозвучали в его голове, словно наяву. «Любопытство. Верно. Оно способно толкнуть на многое». Прошептал он себе под нос, чувствуя тяжёлый взгляд незнакомца, что упал на него и всё ещё следил за ним сквозь толпу. Кай прибавил шагу, чтобы скорее убраться из этого места. Он решил пройти другим путём. Ещё утром перед тем, как отправиться по делам, они договорились с господином Хаканом. Если кто-то из них потеряется, то они встретятся уже в гостином дворе. Кай вернул в проулок. По его предположениям, необходимо было лишь перейти на другую дорогу и вернуться на ту широкую улицу, которой они шли. Но проулок не был пустынным. Ему попадались люди, одетые уже куда менее броско, и занимавшиеся куда менее приличными делами, которые требовали большего уединения, чем давал легко просматриваемый узкий дворик. До ушей Кая донеслось копошение и частое дыхание. Совсем не смутившись, он недовольно поморщился, продолжая идти дальше. Пройдя ещё один закуток, Кай запоздало услышал шаги позади себя. Думал бежать, но в следующую секунду получил удар по голове, и в его сознании воцарилась тьма. Каю показалось, он прикрыл глаза лишь на миг, но когда вновь увидел мир, то оказался в каком-то тёмном переулке. Стены домов смыкались, образовывая тупик и являя лишь один выход за спиной двух незнакомцев и девицы, кутавшейся в куцы полушубок. Руки одного из юношей, того, что зазывал Кая с собой, лихорадочно шарили по его карманам. Второй сжимал обеими руками длинный чёрный зонт с изогнутой ручкой. Кай ощутил холод, Казалось, за время его забытия на улице стало ещё прохладнее. Между домов вновь загулял ветер, а облака неслись по небу, словно безумные, будто за ними кто-то гнался. Не Настя, царившая минувшей ночью в городе, вернулась. «У него ничего с собой нет!» — воскликнул парень, обшарив карманы и выпотрошив сумку. По камню рассыпалось всё то, что Кай купил сегодня в лавке художника. Добыть «Да не может!» «Не монеты!» — подошёл второй. Кай ещё боролся с головокружением. Кажется, он даже почувствовал струйки крови, стекавшие по виску. Вместе с запахом крови его не отпускал сладкий аромат роз, который рядом не было и в помине. Шатаясь, юноша поднялся на ноги. Мешать ему никто не стал. «Лишь его красивая личика», — протянула куртизанка. Взгляд Кая приковал к себе высокий зонт, похожий на трость, который сжимал аристократично одетый парень. Даже после того, как они не отыскали у него денег, этот человек вдруг рассмеялся. Мимолетное недовольство вновь сменилось благодушием. «Ну что же, раз личико хорошее, то можно и повторить приглашение», проронил он, когда его друг, обыскавший Кая, попятился, уступив место. «Ну, что скажешь?» Да говорить он не смог одной рукой нанося быстрый удар в живот другой кай выхватил тот самый зонт от удара незнакомец согнулся со сдавленным хрипом и кай выставил перед собой сверкнувший металлическим наконечником зонт голубые глаза его яростно сверкали будто став ярче очередной порыв ветра взметнул чернильные волосы подчеркнув белизну кожи и черту острых скул Кай следил за ними, медленно продвигаясь вдоль стены здания и держа напавших на расстоянии. Наблюдал напряжённым взором, думая, что его ждёт, если он не выберется из этого переулка. Всё тело покалывало, а мир перед глазами кружился. Видимо, он всё ещё не оправился от удара по голове. В момент, когда окружающая юношу улица вновь покачнулась, один из парней внезапно бросился на него, словно бык, врезаясь, печатываясь с ним в стену противоположного дома так сильно, что у Кая заныл позвоночник. «Когда сила не на твоей стороне, то надо молчать и слушаться», процедил нападавший, полусогнувшись и все еще прижимая его своим корпусом к стене. «Тогда...» Он захрипел, ругнувшись, когда кулак Кая, пусть и под неудобным углом, ударил его в голову, задевая ухо. «Ты хоть понимаешь, кто я?» сплёвывая, спросил незнакомец. Нет, Кай не знал и не имел ни малейшего желания развеивать своё незнание. Кай был стройнее, жилистее и легче. Всё детство ему приходилось отбиваться от Петера, который нападал на него с численным перевесом в виде своих друзей. Да, в итоге именно Кай всегда был побитым, но это закаляло его. Вскоре он даже почти не чувствовал ударов, всегда давал сдачи, а родителям так надоели постоянные синяки на других детях, что они стали наказывать тех за драки. Вот только жизнь каждый раз раскладывала карты так, что удача была не на стороне Кая. Да и всерьёз он не дрался давно. Парень пришёл в себя, прежде чем Кай рассчитывал. Морфий. Он наверняка притуплял боль от ударов, а губы награждал блаженной, но опасной улыбкой. Глаза стекляшки свидетельствовали — что наркотик до сих пор гулял по их венам. «Вот же щенок!» — выругался он, сжимая ладонь в кулак так сильно, что послышался треск костяшек. Раздался женский хохот, резкий, хрипловатый, срывающийся на высокие ноты. Девица в полушубке наслаждалась представлением. «Только не бейте его сильно, мальчики! А то, кто знает, может, он передумает?» — бросила она копаясь в сумочке. На ее шляпку кружа упали несколько снежинок. «Не обещаю!» — отозвался один из них. Кай глянул в сторону арки, отделявшей закоулок от остального мира. Шумно дыша, он чувствовал, как морозный воздух покалывает кожу. Когда оба парня кинулись на Кая с двух сторон, он почти уклонился, проскочив между ними. Но один из них ухватился за ремень его сумки, дернул и Кай поскользнулся на обледенелом камне, вновь упав так, что искры посыпались из глаз, и небо, распростёршееся перед ним, заволокло белой пеленой. В воздухе разлилась трепетная тишина. Казалось, время замедлило свой ход. Над ним нависла мрачная тень одного из нападавших. Он опустился на корточки перед Каем, небрежно, но сильно хлопая его по щекам. «Ну и что ты хотел сделать?» У меня до сих пор ухо болит из-за тебя. Как ты будешь мне это возмещать?» А Кай неожиданно осознал, что белая пелена перед его глазами была ничем иным, как завесой снега, накрывавшей город. И всюду преследовавший его аромат роз, словно уничтожил все остальные запахи. Это напоминало ему сны, в которых растения разрастались и опутывали его настолько, что Кай не мог дышать. Кривоватая и насмешливая улыбка коснулась его губ. «Смотри, да он ещё улыбается!» — возмутился парень над ним. «Скажите, а как вы загладите свою вину передо мной?» «Чего?» да — договорить он не сумел. Женский крик оборвал его вопрос. Раздался треск камня, будто что-то обрушилось с небес на землю. Кай видел, как вытягивается от удивления лицо парня перед тем, как его оторвало от земли и отбросило прочь. Вокруг стало белым-бело. Перед глазами Кая был лишь снег, который яростно колол холодом лицо. Сильный ветер в паре с ледяным камнем дороги лишил его тело последнего тепла. Мир словно утонул в зиме. Кай так замёрз, что казалось, будто его сердце, перестав биться, обратилось в камень. Но, несмотря на это, улыбка не покинула его губ, став лишь немного мягче. Вдруг его щеки коснулись. Тонкие женские пальцы чертили дорожки по коже, подбираясь к скулам. Они скользили по его лицу, словно лаская, но на самом деле приносили крупицы боли от ледяной формы, в которой пребывала дева. В следующее мгновение вспышка озарила переулок, и дева льда уже в образе человека склонилась над ним. Её волосы стекали вниз, ложась на живот и руку. Отдельные пряди запутались в пальцах Кая, заставляя ощутить их бархат и прохладу. Пристальный взор её ледяных глаз был ярок и не на миг. Она едва приподняла руку, и её пальцы коснулись краешка его губы. Алая влага засияла на её коже. Кай прежде никогда в жизни не видел более красного оттенка, чем цвет его собственной крови. «И как так вышло, человек?» — протянула она. Кровь была на ее руке, и жажда чужой крови полыхала в глазах. Не желая звать его по имени, она словно проводила черту. Кай хмыкнул. «Как так вышло, что великую властительницу зимы волнует моя жизнь?» — уточнил он. «На него напали люди». Ни Альвы и ни чёрт ещё знает, какие магические существа, о которых ему было неведомо. Сам не знаю. сетель был прав. Кай сам догадывался, что их связь куда глубже, и не он один чувствует эту нерациональную потребность во встречах. Ведь зачем ей было следить за ним остаток всей прошлой зимы? «Наглый!» Она раздражённо сощурилась, а после её взгляд коснулся губ Кая, посиневших от холода. «Замёрз?» «Немного», — явно преуменьшил он и поспешно добавил. «Не надо». Лицо девы застыло в опасной близости от него. Оно ничего не выражало, и казалось, она вот-вот отстранится. «Будто я спрашивала», — фыркнула она, опускаясь рядом с ним. Её рука со сверкающими от самого запястья до плеча линиями уперлась в брусчатку возле его лица, а вторая обхватила подбородок, заставляя смотреть на неё. Вновь её губы коснулись его, и вновь Кай ощутил, как наливается силой его тела, а холод отступает. Метель пошла на убыль, и всюду сверкал свежевыпавший снег. «Скоро вернусь», — уронила дева, отстраняясь и поднимаясь на ноги. Кай почувствовал какую-то неправильность происходящего, «И кто из вас посмел покуситься на моё?» — спросили низким угрожающим тоном. Кай нахмурился и резко поднялся, принимая сидячее положение. Заметил, как белеют лица незнакомцев, и даже морфи, играющий в их крови, не помогал им сохранить самообладание. Все трое видели деву, но если на лицах парней вместе с настороженностью проступала какая-то одурманенная заинтересованность, то на лице их спутницы читался только ужас. В следующий миг она рванулась, побежала в сторону арки, но мимо со свистом пролетел клинок изо льда, который лишь чудом не пришпилил голову девушки к стене. По каменной кладке пошли трещины. Незнакомка всхлипывала, а Кай видел, как по её щеке медленно катилась слеза. Она замерла, боясь шевельнуться. «Никого не убивай!» — раздался хриплый голос Кая. Он поднялся на ноги, слегка пошатываясь. «Я подумаю», — сказала дева, улыбнувшись и рассматривая, словно изучая людские тела. «Пожалуйста». Дева льда тяжело вздохнула, закатив глаза. «Кто ты? Прекрасное создание!» Тем временем завороженно промолвил один из нападавших. В его карих глазах отражался её строгий властный силуэт. Он шагнул к ней, словно и правда заколдованный. Леденица лишь холодно усмехнулась. Уголок рта приподнялся, а линии на руке вспыхнули, словно вырываясь наружу, разрастаясь, вбирая в себя окружающий снег и обретая объём. Мгновение и у ног властительницы стояла три волка, крупных, с вздыбившейся белоснежной шерстью, которая местами менялась, сияя прожилками золота. Тем же металлом сверкали и пасти животных. Их глаза светились холодным огнём, а под мощными лапами трещал лёд, расползавшийся по камню, на котором оставались следы от когтей. От колдовских зверей исходил мороз, так, что даже влага в воздухе обращалась кристалликами льда. «По-прежнему желаешь знать, кто я?» Дьявольда склонила голову, и её глаза ярко сверкнули, так как блестели у сеятеля, когда он приходил в восторг. «Ну же, не разочаруй меня. Ответь «да».» «Да», — вопреки ожиданиям, заикаясь, проговорил незнакомец. «Прекрасно». «Я — великая богиня, которая готова исполнить все твои желания», — сладко пообещала она. «Правда? Конечно, нет», — возразила дева, растеряв всё благодушие. Теперь она больше пугала. «Идиот!» Парень попятился, но рухнул на спину, запутавшись в собственных ногах. Позади него появился размытый огонёк в окне второго этажа. Стекло оказалось покрыто морозными узорами, не позволявшими рассмотреть происходящее в тёмном переулке. Дева льда вновь повернулась к Каю. «И ты предлагаешь мне никого не убивать? Эти люди покусились на твоё лицо». «И что?» Бровь Кая изогнулась. Его взор оставался твёрд. «Из-за этой мелочи не стоит никого лишать жизни». Их взгляды скрестились. Немая борьба, пронизанная яростью с одной стороны и спокойствием с другой. Волки скалились за спиной, реагируя на жажду крови хозяйки. Но один из них, самый большой, подошёл к Каю. «Ладно, твоя взяла», — всплеснула дева льда руками и прикрикнула на волка. «Льетольф, хватит ластиться к нему!» Она смотрела на него, как на предателя. Большая морда волка ткнулась в ладонь Кая, обдавая её холодом. Это было всё равно, что сунуть руку в сугроб. Ничуть неприятно, но бодряще. В глазах сотканого из снега существа светился разум. «Рунольф, Гунульф и Льетольф», протянула леденица, словно пропевала строку из песни. И если эта песня существовала, то она была древней, как льды Скандинавии. Возможно, даже и написано было людьми того времени. Звери прекратили скалиться, а небесный огонь в их глазах стал чуть слабее. Волк, стоявший возле Кая, повернул морду, укоризненно смотря на хозяйку, но вниманием леденицы уже завладели люди. Дева льда шагнула к арке, медленно склоняясь над перепуганными грабителями. Ни следа былой самоуверенности в них не осталось. Что они собирались сделать с Каем? Невольно Кай соприкоснулся с ночными пороками этого города. Вот что отличает маленькие селения и большие. В крупных городах самостоятельности больше, но и жестокости не меньше. Вокруг ничем не прикрытые желания и жадность, в купе с попытками сделать жизнь менее обыденной. Кай видел, как ноги одного из парней в буквальном смысле приросли к земле. Слой льда на обуви и камне не позволял ему сдвинуться с места. «Если кому-то расскажете обо мне, я за вами приду», — тихо пригрозила леденица без тени эмоций на лице. «Поняли?» — она хмыкнула. «Можете кивнуть». «Отлично». «Тебя это тоже касается», — обратилась дева к куртизанке. «Следи за собой». «И держи язык за зубами!» Девушка тряслась и судорожно сжимала полушубок на своих плечах. «Бегите!» — взмахнула дева рукой, словно отпускала на свободу испуганных зайцев из клетки. Дважды просить их не пришлось. Девушка, всхлипывая, бросилась к арке. Парни, постоянно оборачиваясь, пятились, и один из них даже вновь упал. Но, пробежав несколько метров, убегать они стали не столь рьяно, хотя продолжали словно по инерции продвигаться вперёд. Дева льда повернулась к Каю. Он стоял, склонив голову. Открывал глаза и вновь зажмуривался, будто пытаясь избавиться от мучившей его головной боли. Он совершенно не мёрз, и даже следы ударов исчезали с его тела после поцелуя девы. Но мир перед глазами крутился, как украшенная огнями карусель, и он чувствовал себя так, будто сидел на одном из деревянных пони, а вокруг него всё мелькало, отливая оранжево лиловым. Возможно, он гораздо сильнее приложился головой, чем решил поначалу. «Выглядишь жалко». «Да? А я даже не догадывался», — безлобно бросил он, с облегчением понимая, что мир перед ним перестаёт двоиться. Кай поднял голову. Один из волков, не тот, который к нему уже подходил, подозрительно смотрел на него, открыв пасть. Золотая пасть поблёскивала. Казалось, это было испытанием. Кай вдруг ясно ощутил, что не по душе этому существу. Это заметила и хозяйка. «Странно. Мой волк тебя боится». Стоило ей произнести это, как волк перестал скалиться и вовсе отвернулся, пригнув голову к земле и двинувшись прочь. «Это неожиданно!» «Это невозможно! Мои звери никогда никого не боятся!» Чеканя каждое слово, сказала дева. И, кинув ещё один внимательный взгляд на волков, проговорила. «Вы свободны!» Слова, произнесённые тихо, но силой, от которой затряслась даже черепица на крышах домов, резанули пространство. Вместе с ними волки перестали существовать. Их тела обратились вновь снегом, который тут же подхватил ветер. А там, где раньше находились звери, в воздухе мерцали огни, похожие на звёзды и распространяющие волны холода. Сила, сосредоточенная в этих крошечных сферах, поражала. Кай видел, во что она могла превратиться. Подобное могущество может скружить голову. Как бы поступили другие люди, обретя его... Они бы определённо под горячую руку стёрли несколько людских городов с лица земли. С возрастом человек становится циничнее. Кай посмотрел на Деву Льда иначе, не осуждая, как прошедшей зимой, скорее, сились до конца понять. Три огня звезды метнулись к ней, скользнули на её правую руку и погасли, отпечатывая символами на коже от плеча и до запястья. Напоследок, перед тем, как вновь обратиться светлыми линиями на коже, глаза волков сверкнули золотом. С исчезновением волков стало темнее. Кай оглядел проулок. И, увидев свою сумку у стены дома, направился к ней. Снег уже успел припорошить брусчатку, спрятав под собой выпавшие вещи. «Спасибо за помощь», — произнёс Кай, стараясь скорее разыскать всё потерянное. Дева в ответ лишь вновь тихо хмыкнула держась за его спиной. Оглядев переулок, она приблизилась и подняла земли неподалёку от Ка лист, сведневшимися на нём чернилами. Бумага была дешёвой, а потому плотной, и лишь благодаря этому не пострадала от снега. Даже написанное на ней всё ещё можно было разглядеть. Вытянув руку перед собой и держа лист за уголок кончиками пальцев, дева хмуро вглядывалась в буквы. «Это важно?» Кай обернулся. «Нет, лишь список покупок. Всё, что нас просили привезти из линца». Мгновенно откинув бумагу и позабыв о её существовании, дева вновь осмотрела переулок. Её лицо выглядело крайне сосредоточенно. «Ты не умеешь читать?» поинтересовался Кай, подбирая свёрток с пигментом для краски. «Я умею читать». Будто оскорбившись, резко ответила она. Но не на этом языке. Знаешь, сколько языков и наречий в нашем мире? Поначалу училась, а после надоело. Даже с учётом того, что я всё запоминаю быстро, это не имеет смысла. Тем более с письменностью всё сложнее. Устный язык можно перенять у людей, интуитивно понимая, о чём они говорят. А с письменностью — это лишь строки. «Да и разозлившись, я порчу бумагу. А меня непременно начинает раздражать то, что ни черта непонятно и сидеть подолгу на одном месте я не люблю». В процессе речи её лицо осветилось. Дева нашла один из свёртков с пигментом краски. «Держи», — протянула она его, уже вновь обыскивая взглядом переулок. «Интересно. Тебе должно быть много лет». «Да, несколько в...» «Нет, не говори». «И почему же?» Дева Льда вскинула голову, и их взгляды встретились. «Пусть лучше пока останется в тайне», — отозвался Кай, проверяя содержимое сумки. Кажется, они отыскали всё, что выпало. «Почему они напали на тебя?» — тем временем спросила Дева. «Предполагаю, из-за денег». «У тебя есть деньги?» Искренне удивилась она. «Знаешь, это немного оскорбительно», — заметил Кай, на что леденица лишь развела руками. «Так они отобрали у тебя деньги?» «Нет. Как раз сегодня у меня с собой ничего не было», — медленно протянул Кай, прикрывая на мгновение глаза. «Я всё потратил на краску. И почему они вообще тебя увидели? Луна ведь за облаками». Кай, успев сделать несколько шагов к арке, остановился вслед за девой. «Мне по силам сделать так, чтобы меня увидели. Хотя это бессмысленно, как и просить их о молчании». «Почему?» «Большинство людей забывает увиденное, когда встречается с принадлежащими к миру силы». И, предрекая дальнейшие расспросы, она добавила, следя за замёрзшим окном, в котором недавно виднелись отцветы свечи. Живущих в Хольштадте это не касается. Та земля изначально людям не принадлежала. Пламенное сияние успело исчезнуть, но теперь появилось вновь, а вместе с тем кто-то скоблил лёд на стекле, чтобы осмотреть переулок. Но леденица щёлкнула пальцами, и морозные узоры на мгновение затрепетали, а слой наледи стал толще, ещё сильнее размывая колебания огня. Заметив внимание Кая на своей руке, Дева льда изрекла. «Мне не надо щёлкать пальцами, чтобы колдовать». «Это так, во имя репутации. Ведь занятно смотрится, верно?» «Сразу понятно, что это ты сотворила магию», — подтвердил Кай, хотя обсуждаемая тема показалась ему невероятно нелепой. Ему вообще был удивителен их разговор, слишком лёгкий, как у старых знакомых. Он скосил на Деву льда взгляд и неожиданно подумал. По словам сеятеля, этим летом её мучила бессонница. Она не проспала летние месяцы. Но чем тогда занималась леденица? Неужели всё время оставалась одна? «Да-да, в этом и суть», — голос Девы звучал оживлённо, отражая её благодушное настроение. «Но больше обычные люди меня не увидят. А тебе?» Лучше скорее убраться отсюда. Кай кивнул, молча заходя под арку и оказываясь на узкой улочке. Он продолжил идти, надеясь, что напавшие не успели утащить его далеко. Кай плохо знал Линц, особенно этот район. Стоило пройти несколько метров и завернуть за угол дома, ему попался прохожий. Мужчина, поравнявшись с ним, немного сутулился подняв плечи, и сильнее натянул шапку. Кай хотел спросить у него дорогу, но мгновенно передумал. А дева льда, шагавшая рядом и пребывавшая в удивительно прекрасном расположении духа, даже не заметила, как едва не заморозила человека. Решив, что его цель — выйти на одну из широких улиц, которая непременно приведёт к реке, что делила город пополам, Кай перешёл сразу к делу. «Раз ты помогла мне, то явилось не убивать». «Наступили холода, и я передумала», — сообщила дева льда, едва касаясь рукой стены ближайшего дома. По камню за её пальцами потянулся морозный след. «Осколок в твоём сердце сияет ещё ярче, гораздо ярче, чем в прошлом году». «Ты удивлена», — констатировал факт Кай. «Беспечная фраза, чтобы скрыть собственное беспокойство». Он сам чувствовал, что с осколком в его сердце что-то происходит. Ему чаще снились те сны, но и спал он теперь будто меньше на час или два. Только совершенно не ощущал нехватку этого времени. «Произошедшее в прошлом году на озере Хольштеттер может показаться тебе мелочью, Кай. Там был лишь один Альф. Что будешь делать, когда на тебя набросятся сотни?» когда они будут разрывать твою плоть, перемалывать кости, чтобы добраться до сердца. На мгновение затихнув, она повторила вопрос. «Что ты будешь делать тогда?» Кай остановился. «Разрывать плоть и перемалывать кости?» Эти слова должны были вызвать в нём гораздо больше тревоги, но они не рождали и малой доли страха. Ныне он едва ли не каждую ночь ощущал смерть в своих снах. «Прежде чем это случится, я отдам своё сердце тебе». Его ответ был беспредельно прост и откровенен. «Как мы и договорились». Дева льда окинула его взглядом с ног до головы. Что-то странное промелькнуло в её взоре. То ли просто растерянность, то ли сожаление. Она кивнула, «Отвернулась и зашагала дальше». Под шлейфом иногда поднимавшегося платья, ткань которого стекала по её фигуре точно вода, мелькали ледяные туфли. «Сколько мне осталось?» — спросил Кай. «Лучше заверши картины поскорее. Я буду защищать тебя, сколько смогу. Но и мои силы не вечны». Отдалённый звук скрипки достиг их ушей. «Ты многое успел сделать?» — добавила дева. «Две из трёх завершены. Осталась одна». «Как думаешь, у тебя получилось?» Поинтересовалась она, бросая на него мимолётный взор. «Ты доволен своими полотнами?» «Да», — без раздумий произнёс Кай, рассматривая дома. «Кажется, он узнавал эту улочку». Ему надо было скорее вернуться в гостиный дом. Господин Хакон наверняка переживал и ждал его там. Но вместо того, чтобы поторопиться, Кай, наоборот, оттягивал этот момент. «Ты удивительно самоуверен». «Я знаю, что не мог бы сделать лучше», — возразил он. «Даже если бы видел красный цвет?» Словно гром в небе прозвучал вопрос. Кай остановился, и она замерла вместе с ним. На губах Девы Льда была кривая улыбка, а рассечённая бровь вопросительно изогнулась. Юноша привык, что о его особенности люди предпочитали молчать. Они намекали и укоряли его в том, что он выбрал путь художника. Но никто из жителей Хальштадта напрямую не говорил о главном, по их мнению, недостатки Кая, о том, что он смотрел на мир иначе, нежели остальные. Но Йенни спросила об этом открыто. Может, в силу своего характера, а может, потому что сама обладала такой же особенностью. Мои глаза искажают не только красный. Верно. Но ведь именно этот цвет ты совершенно не видишь. Я вот о чём думала. Она шагнула ближе. Учитывая твой недостаток, тебе никогда не говорили, что ты занимаешься не тем, чем надо. Наверняка ведь это случалось. Заведя руки за спину, дева склонилась так, что её голова оказалась справа от лица Кая. О белоснежные волосы коснулись ткани его одежды. Несмотря на недавний поцелуй, рукакая онемела от холода. Постоянно выдавил он неожиданно для самого себя начиная злиться. И что же ты, с предвкушением, словно добралась до чего-то интересного, продолжила она. По лицукая пробежала тень, но глаза блестели так ярко, будто в них плескалась вода, озарённая лунным светом. «Я никогда их не слушал», — с нажимом процедил он. Его голос звенел от ярости, и Кай не понимал, на кого именно и за что злиться. На мир? На Деву Льда? Или, может, на себя самого? На то, что лишь теперь понял очевидное? Каю было шесть, когда он по-настоящему осознал, что смотрит на мир иначе, чем остальные люди. Оттенки искажались. Красный цвет, в зависимости от освещения, виделся совершенно по-разному, от тёмно-фиолетового до ярко-жёлтого. Но каждый раз эти оттенки отличались от настоящих цветов. Они были слишком яркими, слепящими и одновременно с этим грязными. На красные предметы было совершенно неприятно смотреть. Если долго не отводить взгляд, они вызывали у Кая резь и усталость в глазах, которые вскоре начинали слезиться. «Но всё же отвечу на твой вопрос». Голос Кая вновь зазвучал спокойно и непривычно низко. «Даже если бы я всё же видел все оттенки, то это бы мне только помешало». Его взгляд опустился ниже лица девы, коснулся изгиба её шеи. Обнажённая кожа была неестественно бела, но, несмотря на это, безусловно, идеально, маня своей бархатистостью. То, как я вижу, отличает меня от остальных людей. И мои полотна непременно стали бы каплей в мореподобие. Моя индивидуальность — это то, чем стоит гордиться, а не стыдиться. Ты ведь хотела, чтобы я это понял, верно?» На последнем слове он вновь поднял взор к её глазам. «И ты прекрасно усвоил урок», — похвалила она, растягивая губы в улыбке. Дева похлопала его по плечу. «Надеюсь, больше не будешь разочаровывать меня своей унылостью». Она двинулась дальше, сворачивая на более широкую улицу, где располагался гостиный двор, в котором остановился Кай. Неизвестно, каким образом, но они с самого начала двигались в верном направлении. Дева льда словно провожала его, пока высоко над крышами домов летала белая птица, которую Кай то и дело замечал краем глаза. «И какова будет моя награда?» Озвучил он в какой-то степени наглый вопрос. Похоже, и дева считала так же, но вместо того, чтобы высказать свои мысли, обернувшись, она насмешливо спросила. «А чего ты желаешь?» Её будто забавлял сам факт того, что он хотел что-то от неё. И, зная это, Кай попросил о другом, не о том, что жаждал больше всего. «Хочу узнать твоё имя». «Он уже слышал его». Но, возможно, Девельда лучше этого не знать. Кай заметил, чем больше она себя раскрывала, тем больше привязывалась к нему. Впрочем, и он ощущал эту связь. «Имя?» «Верно», — подтвердил Кай, внимательно следя за её лицом, которое приобрело слегка задумчивое выражение. «Моё имя — Йенни». «Йенни», — звучит красиво. Медленно повторил Кай вслух, будто чтобы лучше запомнить. «Тебе дали его родители?» Невинный вопрос заставил её лицо ожесточиться. «Тебя это не касается!» «Как скажешь», — покорно согласился он. «Ени». Каю казалось, что имя очень подходило его хозяйке. Дева льда вдруг остановилась, и её рука сжалась в кулак. Так сильно, что костяшки пальцев стали видны, как никогда отчётливо. «Что-то произошло?» — не спросил, а понял Кай. «Ничего». «Тогда почему...» «Теплеет?» — резко оборвала его Йеня. Она смотрела в небо, где белой точкой парил кречет. Его раскинутые крылья порой поблёскивали, словно были выполнены из металла. «Мне надо идти». И не отыщи себе новых проблем, пока меня не будет. Постараюсь. Меня искренне восхищает путь, который мы проделали. Что? О чём ты? Её выражение лица и взгляд прямо говорили. Хватит нести чушь. Спасение, попытки убить, вновь спасение, злость и даже преследование, объяснил Кай последним словом, продолжая их немой диалог. Я знаю, что ты приглядывала за мной всю оставшуюся зиму. Ени фыркнула. «Как понял?» «Почувствовал?» «Да?» Дева удивилась, будто была уверена в совершенно ином ответе. «Теперь мне точно пора». С этими словами Ени немедля сменила человеческую форму на ледяную. Неожиданная вспышка на мгновение ослепила Кая. Когда же зрение вернулось, Йени рядом уже не было, и даже кречет исчез с тёмного неба. Он некоторое время ещё вглядывался в облака, а после направился к гостиному дому. Снег же вокруг таял едва ли не на глазах, от обуви Кая на камне оставались мокрые следы. На губах его бродила лёгкая улыбка, а мелодию той самой скрипки со злополучной улицы он напевал себе под нос. Когда Кая вернулся в гостиный дом, то с облегчением увидел господина Хакона, который сидел за одним из столов, ближе к выходу и явно нервничал. Когда отец Герда увидел Кая, на его лице отразилось небывалое облегчение. Он кинулся к нему, расспрашивая о случившемся. Чтобы не беспокоить мужчину, Кай сказал ему, что затерялся в толпе. Отчасти он не соврал, ведь так и было в самом начале. Если он и получил какие-то раны в драке, то они исчезли а одежду он привёл в порядок до того, как войти в здание. Господин Хакон вроде бы успокоился, но весь ужин сохранял хмурый вид, будто чувствуя, что рассказали ему не всё. А за окном снег обратился вновь дождём. Мгновенно смыв с улиц и крыш из красной черепицы следы, нагрянувшие раньше срока зимы. Делать больше ничего не оставалось, и Кай вместе с господином Хаконом разошлись по комнатам. Собираясь, как только солнце встанет, отправиться в путь. Отперев дверь тяжёлым ключом, Кай остановился на пороге своей узкой комнаты. По одну сторону стояла скрипучая кровать, по другую — комод с тазом и кувшином воды для умывания. А в стене напротив двери темнело маленькое мутное оконце. Жалкое зрелище. В домах Хольштата даже подвалы выглядели лучше. Соль стоила немало, и соляные копи прокармливали весь городок. Затворив дверь и разложив содержимое сумки на стуле, Кай налил в таз воды из кувшина. Зачерпнув руками ледяную воду, он плеснул ею в лицо. «Забавный день, Кай Ларс», — сказал он самому себе, не желая даже думать о том, как бы выкручивался, если бы не явилась Йенни. Удача склонила чашу весов в его сторону, и этому стоило порадоваться. Умывшись, он забрался в холодную постель, прикрывая глаза и вспоминая события вечера. В основном их разговор с девой, пока они бродили по улочкам. Он запечатлелся в его памяти фрагментами. Вот Еня останавливается, вот идёт вновь, в следующий миг замирает и иронично улыбается, а ледяные глаза опасно блестят. Было в этом что-то завораживающее. Она была словно клинок, способный восхищать и ранить. И беседы с ней были такие же, вот только Кай никогда ещё не ощущал себя таким живым и целостным. Он заснул, мгновенно провалившись в сновидении. Розы цвели вновь. Они оплетали пальцы, колючки впивались в его кожу и обогрялись кровью. И если капля алой влаги падала на снег, то белые бутоны вспыхивали и росли ещё быстрее, словно звери, делавшие прыжок. Кай сидел прямо на снегу, скрестив ноги и прикрыв веки, но всё равно зная, что происходит вокруг. Он ощущал их, чувствовал каждую розу, расцветшую на этом снежном лугу, словно они были продолжением его самого. Они серебром и золотом рисовались в его сознании. И с каждым сновидением бутонов расцветало всё больше, на один, На два, порой на десятки, как сегодня. А в его груди сверкал осколок. Лишь ему могла принадлежать эта сила. Кай ощущал боль во сне, но не просыпался, какой бы сильной она ни была».